Но он вложил в портрет всю свою любовь к сыну. Он написал молодого Фата. Но сколько в портрете иронической нежности К этому обаятельному щегулю! Вот он стоит, картинно выставив одну ногу, И юноша, еще совсем мальчик, На нем длиннополый, ультрамодный, Жемчужно-серый фраг, панталоны в обтяжку, Высокие черные сапоги, на руках желтые перчатки, В одной руке тросточка и треуголка, другая утопает в вычурном белом кружевном жабо. На жилетке болтаются дорогие брелоки, а у ног стройного, статного молодого человека жеманно примастилась смешная, откормленная белая комнатная собачка с красным бантиком. Лицо у юноши продолговатое, на лоб падают золотисто-рыжие завитки и глаза, как у матери, она над длинной верхней губой отцовский мясистый нос. Вся картина утопает в потоке нежного серого света с волшебными перламутровыми переливами. Когда портрет был закончен, Франциско стало ясно, что именно Хосефа и мать порицали в Хавьере. Но сам он любил сына таким, как он есть. Ему даже нравилось, что он рисуется. Нравилось его юношеское пристрастие к нарядам и роскоши. А вот дом, где он жил, великолепно обставленный дом на улице Сан-Херонима, ему вдруг опостылил. Эляна умерла. Мариан умер. Он остался один с Хавьером. Дома его убранства отслужили, отжили. Он купил другой, под самым Мадридом, уже за городом на берегу Мансонареса, неподалеку от Пуэрте-Сеговья. Старое поместительное двухэтажное здание, настоящую загородную виллу, кинту, с большим запущенным участком. Оттуда открывался чудесный вид, с одной стороны, на любимую, не раз воспроизведенную им «Пра Дера де Сан и Сидро», с широко раскинувшимся над ней милым его сердцу Мадридом, а с другой — на горы водорамы. Дом он обставил более чем скромно. Заметив, что сыну такая скудость не по вкусу, он усмехнулся и в утешении позволил Хавьеру обставить собственные комнаты со всей роскошью. Он отдал сыну дорогие стулья и кресла, обитые золотой камкой, табуреты из дома, на улице Досан, Херонима, и большинство картин тоже. Себе он оставил тот портрет Каэтаны, что писал не для нее, а для собственного удовольствия. В свои личные просторные комнаты он поставил только самое необходимое. На стены не повесил ничего, хотя его прежняя мастерская была украшена шпалерами и дорогими картинами. Часами просиживал он, иной раз с хитрой усмешкой перед этими голыми стенами. Он лелеял мысль, расписать их. Он населит их образами из своего мира. Его наблюдения, его фантазии будут водить кистью. Он не станет считаться ни с какими правилами, кроме своих собственных. И все же этот его внутренний мир будет реальным миром. Но раньше, чем это осуществить, Надо еще многому научиться. Ну, правда, кое до чего он дошел, но это только первая вершина. Подобно путнику, который, взобравшись на первый хребет, видит, наконец, перед собой всю далекую безоблачную цепь гор, он только теперь в эту годину бедствий, безумия, глухоты, одиночества, брежущего сознания увидел свою истинную цель, отдаленную и очень высокую. первый раз Она смутно предстала перед ним, когда он присутствовал при омерзительном зрелище унижения Паблоу Лавиде. И тогда он написал инквизицию, сумасшедший дом и еще несколько небольших картин. Теперь он видел свою цель гораздо яснее. Внешний облик надо дополнить внутренним, голую действительность подлинного мира порождениями собственного мозга. Только если он сумеет это осуществить, разрисует он стены своей кинты. Дом Гойя, правда, обставил очень скупо.